Глава тринадцатая. Полет домой. Мы провели на Безымянном острове еще несколько дней. Купались, отдыхали и наслаждались друг другом. Только всему хорошему рано или поздно приходит конец. Как говорила моя бабушка, это потому, что тогда бы мы не знали ему цену. «Нам надо возвращаться», — сказал Дамиан. «Мои люди слишком давно от меня ничего не слышали». «Ты обещал рассказать, кто на него вас поджечь замок», — напомнил я. Думать об этом не хотелось от слова совсем, но он сам вынуждал меня спросить. «Скажу, когда мы доберемся до Ангидоли, ответил Дамиан. «Не хочу, чтобы ты всю дорогу только об этом и думала». «Но это важно», – возразила я. «Ты все равно ничего не сможешь изменить. Нас наняли не просто жечь замок, но убить твоих родителей». Дамиан посмотрел мне в глаза. «Не жаль мышка, правда? Если бы я знал, чем все обернется, то не согласился бы» чем все обернулось? Я начала горячиться. Я не знал, что Рафаэль расторг помолвку. Рассчитывал продать ему тебя с сестрами и спокойно перейти к следующему делу. Но оказалось, что я тебе нужна. Закончила я за него. Дмиан шагнул ко мне с явным намерением обнять, но я отступила. Он посмотрел на меня с тоской. «Да, ты мне нужна», – негромко сказал он. «Зачем? Ты свое лекарство получил?» демян провел рукой по светлым волосам. Поэтому я не хотел говорить на эту тему. Он вздохнул. «Вот что, мышка, для нас сейчас первостепенно добраться домой. С остальным мы разберемся, когда будем на родной земле». Слова Дамиана звучали разумно. Но меня разумность сейчас не устраивала. Я не понимал, как в одном человеке могло быть столько огня и страсти, и в то же время столько холода и расчеты. Он словно показывал мне лишь часть себя. А стоило зайти чуть дальше, как тут же захлопывал перед носом дверь. «Я не знаю, как тебе верить», — призналась я. «То ты рассуждаешь, как влюбленный, то вновь надеваешь маску наемника». «Все просто, мышка». Дымян оставался холоден. «Я твой единственный шанс добраться до материка. Это факт, который не зависит от того, обижена ты или злишься». «Да не хочу я злиться», — я топнул ногой. «Я хочу, чтобы ты...» Я намеревалась сказать, что хочу, чтобы он был честным, но потом поняла, что хочу от него гораздо большего. Хочу настоящей, всепоглощающей любви. Хочу, чтобы он бросил свое дело. Хочу, в конце концов, чтобы он на мне женился. Но если бы я все это озвучила, то лишь выглядела бы жалкой прилипалой. Ладно, я выдохнула. Давай собираться тогда. Надо запастить хотя бы водой и едой. Вот теперь ты мыслишь здраво. Дымян легонько погладил меня по плечу и направился к хижине Нила. Вылетели мы на следующий день на рассвете. Погода стояла солнечная и безветренная. Домиан взял курс на северо-запад и держал хорошую скорость. Я устроилась у него на спине с мне многочисленными припасами и сама была погружена в невеселые мысли. Даже если бы мы могли разговаривать, то было бы не о чем. Мне вспомнилось, как Домиан некогда сказал, что при его образе жизни рядом нет места для спутницы. Я не хочу быть той, кто навязывается. Да, нам было удивительно хорошо вместе. Ни с кем еще никогда я не чувствовал себя такой желанной. Только теперь это все разбилось реальность. Демян был наемником, и его все устраивало. А мне нужно было налаживать свою жизнь, и так долго это откладывало. Встретиться с сестрами и вместе разобраться с врагами семьи. А потом отстроить замок заново, а вместе с ним и новую жизнь. Хотя бы по кирпичку. Не знаю, сколько прошло дней. Мы летели бесконечно долго, иногда отдыхая на редких скалах, но чаще не отдыхая вовсе. Запас еды подошел к концу, а воду мы теперь страшно экономили. Я чувствовал, как домиан выбивается из сил, и все надеялся, что на горизонте мелькнет хотя бы маленький остров, пусть хоть с одной пальмой, как рисуют в детских мультиках. Но нам не везло. В довершении всего снова начался шторм, от дождя я совсем размокла. Чувствовал себя больной и разбитой. Я даже не сразу заметил, что Дмиан начал подозрительно снижаться, едва не касаясь лапами высоких волн. Эй, ты чего? Я попыталась перекричать шторм, подтянувшись, осторожно подползла к уху дракона. Дмиан, ты в порядке? Все хорошо, мышка, заверил он, снова поднимаясь выше. Но уже через несколько часов снова начал терять высоту и скорость. Мое сердце захватилось от страха. Что, если мы упадем и просто сгинем в водной пучине? Не знаю, что делать, я достал из-за пазухи мешочек с семенами рахинбаума. Хуже все равно не будет. Надо попробовать». Жав в кулаке золотистое зернышко, я снова потянулась к голове дракона. «Вот, съешь!» и положила ему в рот. Дымян даже не стал спрашивать, что это. Просто проглотил как пилюлю. Сразу ничего не произошло, и я уже решил, было, что не сработало. Как мой дракон вдруг снова взмыл вверх, и дальше несся так, словно у него не только открылось второе дыхание, но ему непременно хотелось обогнать ветер. Я только успевал удержаться. К вечеру, следующего дня, на горизонте показались долгожданные очертания материка. Я даже сначала подумал, что мне это видится. Вроде как мираж в пустыне. Но чем ближе мы подлетали, тем отчетливее выделялись силуэты гор, а у подножия огоньки города демян выбрал пустынный пляж, чтобы приземлиться и обратиться в человека. Соскользнув с его спины, я прижалась к мокрому песку щекой. И плевать, как нелепо это выглядело. «Мы добрались!» – воскликнул я. «Глазам не верю!» демян забрался на огромный валун и посмотрел в сторону города. «Надо понять, где мы?» – сказал он. «Не забудь одеться!» Со смешком я швырнул ему припасенную одежду. Дмяна расстался с костюмом мадама и, спустившись с волна, протянул мне руку. «Пойдем». Я коснулась его теплой ладони и на душе тоже потеплело. Мне хотелось сразу и есть, и пить, и даже спать. И кто знает, может, я бы так и свалилась в этот песок, если бы не это проникающее в самую душу тепло. Оно оказалось сильнее и усталости, и даже обиды. До городка пришлось еще пройтись. С непривычки я еле двигала ногами но Домиан проявлял редкую терпеливость. Сам он оказался таким бодрым, словно не он только что преодолел сумасшедшее расстояние. Должно быть, волшебное семечко действительно помогло. Теперь у меня их осталось два, и нужно распорядиться ими с умом. Городок уже погружался в вечернюю суету. В домах зажигались окна, прохожие на улицах поредели, но мы все же нашли у кого спросить дорогу и вскоре оказались под вывеской путевой гостиницы. Вот только рады нам тут не оказались. Стоило войти внутрь, как дежуривший у дверей воротил и перегородил нам дорогу. «Здесь не приют для бездомных», – прорычал он. «Проваливайте». Выглядели мы, понятно, как бомжи. Но и местное заведение не походило на экстра-люкс. Обычная рыгаловка, пропавшая путым и перегаром. За спиной амбала я заметил двух голых по поясу дерущихся мужчин. С двух сторон от них собралась небольшая толпа зрителей, ухавших и ахавших при каждом раздававшемся ударе. Демиан бойцов тоже заметил. «Я хочу попробовать силы», — сказал он. Воротил окинул его подозрительным взглядом. «А деньги у тебя есть?» Демиан дернул мою руку так, что я в мгновение оказалась между ним и амбалу. Ставлю ее», — невозмутимо проговорил он. «Опаленная, что ли?» Теперь Воротил рассматривал меня. «Поверь, женщина хоть куда!» Домиан хлопнул меня по заду. Я едва удержалась, чтобы не зашипеть на него, как змея. Вместо этого лишь глупо улыбнулась в вышибале. «Годится», — оценил тот и отступил в сторону, пропуская. «Не волнуйся, мышка», — успел шепнуть мне на ухо Дамиан. «Ага, легко сказать». «Нет, я понимала, что нам нужны деньги. И понимала, что если бы Дамиан хотел бросить меня на произвол судьбы...» то не стал бы в буквальном смысле нести на себе через океан. Да и мужчина он был крепким. И все же... Усадив меня на ближайший к рингу свободный стул, Демиан принялся договариваться с распорядителем боев. Мне толком не было слышно, но, похоже, обсуждали цену. И у меня случился приступ дежавю. Опять меня собирались продать. Я повертела головой, осматривая заведение и посетителей. Большей частью пьяных и неприглядных мужчин. Лишь отчасти разбавленных женщинами, как когда-то шутили, с низкой социальной ответственностью. Итак, что я могла предпринять? Сбежать, оставив Дамиана одного? Нет, мы прибыли сюда вместе и уйдем вместе. Помочь ему? Чем? Пока я растерянно перебирала варианты, текущий бой закончился, и распорядитель выпустил на ринг Дамиана. Наемник оголил свой красивый торс с кубиками пресса а мне вспомнилось, как я впервые его увидела, тогда еще с пятном серебрянки. Кто бы мог подумать, что вместе мы преодолеем такой огромный путь и окажемся сейчас здесь. В противнике Дамиану достался здоровенный детина с огромными кулачищами и простецким лицом. При его выходе толпа разразилась кричалками в духе «Сделай его! Покажи чужаку его место!» и несколькими куда более грубыми. Видимо, детина была завсегдатаем. Я почувствовал спиной чьё-то присутствие и нервно обернулась. Рядом со мной стоял, скрестив руки на груди. Тот самый вышибало. «Я поставил против твоего», — сказал он. «Куда ему тягаться с волуну? «Вероятно, здесь большинство поставило на вашего волуна», — подумала я. «А значит, если Домиан выиграет, то нам достанется нехилая сумма. Правда, вот если он проиграет...» В очередной раз мне приходилось довериться судьбе и надеяться на лучшее. Распорядитель объявил начало поединка, и валон ринулся на Дамиана. Мой дракон увернулся и ловко вырезал с дровяков бок. Вообще никогда не любил смотреть бои. Когда папа включал по телевизору бокс, всегда выходил из комнаты. Не понимал, что хорошего в том, что двое мужчин мутузят друг друга до синяков. Но в этот раз все было по-другому. Как завороженная, я не могу отвести взгляд. Дамиан ловко кружил вокруг валуна, избегая ударов. Толпу такая тактика возмущала. И они то и дело кричали "Бу! «И трус! Дерись, как мужчина!» Но я видел, что детину бой выматывал. Его движения становились медленными, в то время как Дамиан не упускал возможности контратаковать. В конце концов, исход поединка решил не сила, а выносливость. И тут мой дракон уверенно забирал золото. Баллон окончательно выбился из сил. Дымян чуть подпрыгнул и врезал ему по носу. Здоровяк отшатнулся и рухнул бы в толпу, если бы та вовремя не расступилась. Распорядитель боев шагнул к наемнику и поднял его правую руку вверх. «Победил чужак!» – огласил он. Кто-то из зрителей кинулся возмущаться. В воздухе даже мелькнула пара лезвий. Но тут уже из-за моей спины шагнул вышибало. «Деньги на бочку!» Рявкнул он, хлопая ладонью по ближайшему столу так, что тот подпрыгнул. И, надо сказать, это подействовало. Проигравшие принялись расставаться с монетами. На радостях демян подскочил ко мне и, притянув к себе, крепко поцеловал. «Говорю тебе, мышка». Он победно улыбнулся, что все будет отлично. «Мой герой». Я обвила его шею руками. На выигранные деньги мы могли позволить себе не только плодный ужин ну и комнату наверху, и даже горячую ванную. В ней-то мы оказались после того, как набили животы. Но ну, о чем занимались в теплой воде, описывать не буду. Скажу только, что пребывал я на вершине блаженства. А когда вернулась в комнату, то с удовольствием свернулась калачиком у Дамиана под мышкой и заснула совершенно счастливой. Разбудил нас нервный стук в дверь. Дамиан натянул штаны и отправился открывать. На пороге стоял невысокий лысоватый мужчина, хозяин гостиницы. «Скорее уходите!» – он серебел края фартука. «Горожане возмущены вашей вчерашней победой. Они уже собрались внизу». «Здесь есть черный ход?» – только и спросил Демиан. «Я вас отведу скорее!» Мужичок махнул пухлой ладонью. Одеваться мне пришлось в торопях. Жаль, вчера было время позднее, и мы не успели рожиться приличной одеждой а вещи, позаимствованные у Нила, выглядели уж слишком победняцки. Но ничего, выбора не было. Домиан сунул хозяину несколько монет, и тот отвел нас куска лестницы, ведущей на задний двор. Отсюда мы вышли в переулок между домов. Со стороны главного входа слышались голоса. Я выглянула из-за угла и увидел, что народу собралось человек пятнадцать, а может и больше, если кто-то уже зашел внутрь. Дамиан взял меня за руку и потянул в противоположную сторону. Вероятно, обратившись он в дракона, вся эта швальмигом бросилась бы в бегство. Но с другой стороны, готовы ли ангидольцы к возвращению крылатых? Лучше не рисковать. Не оглядываясь, мы бежали по улицам, пока не покинули городок. И лишь оказавшись на солидном расстоянии, Дамиан позволил себе обратиться. Я снова забралась к нему на спину, и мы поднялись в воздух. Под нами простирались удивительные картины – горы, поля и леса, разрезанные лентами рек. Если лететь над океаном было скучно, то сейчас я не могу анальбоваться видами. Демиан держался довольно высоко, чтобы не привлекать внимания. Поначалу я чувствовала себя неуютно, но со временем привыкла. Из всех приключений, что на меня свалились в этой истории, полет на спине у дракона был самым захватывающим когда бы я в своей скучной жизни с поездками в офис на метро такое испытала. На ночь мы остановились в маленькой деревне, где заплатили в одном из крестьянских домов за постой, ужин и заодно комплект одежды. Выглядели мы не как дочка барона и сын графа, и потому местные принимали нас довольно тепло, да и я скажу, что ничто не сравнится с домашней едой. «Говорят, соседние деревни видели дракона», – заметила за ужином хозяйка дома. Поживая крестьянка в чепчике. «Чушь, говорят», отмахнулся ее муж. Чтобы сменить тему, Дамиана расспросил их, нет ли каких интересных новостей из столицы или окрестностей. «Да, дворянский сплетни разве что», Пожала плечами женщина. «Говорят, дочка почившего барона де Уси выходит замуж за старого пердуна Фалкона». Я навострил уши. «Да не за графа», поправил ее муж, «за его брата». «А он что, молодой, что ли?» «Тоже старый хрен». «Сама ты...» Они начали пререкаться, а я бросил вопросительный взгляд на Дамиана. «Интересно, который из двух сестер шва под венец?» «А еще что происходит?» поинтересовался мой спутник. не поднялся в цене», ответил мужчина. «Он и раньше-то не больно дешев был, но теперь дороже золота». «С чего вдруг?» спросила я. «Долго ж вы там в лесу жили», качнула головой женщина. Давно ходят слухи, что в нем целебные свойства. А недавно самого принца вылечили от смертельного недуга с помощью драконьего амулета». «Вот оно что», — я кивнула и снова посмотрела на Дмиана. «Надо было хоть монетку или колечко купить, пока цены не поднялись», — посетовал мужчина. «Были бы сейчас богачами». «А я тебе говорила», — напомнила жена, и они снова начали пререкаться. Еще в тот вечер нам удалось узнать, сколько дней верхом было до Варенко, как подорожала картошка, и почему сын соседа слева не хотел жениться на дочке соседа справа. Как оказалось, она согрешила с ним до свадьбы. Его родители теперь были против. Обычная история для таких времен. «Интересно», – подумалось мне, а родители Дамиана были бы против нашего союза, зная, что мы тоже сблизились до брака?» Впрочем, ни о каком браке речи не шло. И все же, когда мы остались одни, я решил расспросить Дамяна о его родителях. Я с ними уже много лет не общаюсь. Холодно проговорил он, сразу скрестив руки. Было видно, что тема неприятная. «Это тебе к Рафаэлю надо». И между тем о болезни отца он все-таки знал. Но с дальнейшими расспросами я решил не приставать. Наутро мы попрощались с радушными хозяевами и отбыли в ларинг. Столица встретила нас пасмурной погодой и моросящим дождем.